Хотели бы вы что-нибудь прибавить к вашим предыдущим показаниям? Гарри не верил своим ушам. Люда Бэггман — пожиратель смерти? Только одно, смущенно улыбаясь, произнес Бегман: я... Я понимаю, что вел себя как идиот. У двух-трех сидящих поблизости волшебников на лицах расплылись снисходительные улыбки. Мистер же Крауч смотрел на Люда Бегмана с откровенной неприязнью и самым суровым осуждением. — Что правда, то правда, парень! — буркнул кто-то за спиной Гарри. Он оглянулся и снова увидел Грюма. Не зная что он всегда был глуповат, я бы подумал, что бладжеры из него выбили все мозги. — Людовик Бегман. Вы были задержаны при передаче информации сторонником лорда Волан-де-Мотта, заявил мистер Крауч. Я предлагаю в качестве наказания тюремное заключение в Аскобане сроком не менее... Со скамеек понеслись сердитые выкрики, несколько волшебников и волшебниц вскочили с мест и гневно потрясали кулаками в сторону мистера Крауча. Но я же сказал вам, я понятия не имел, что происходит. Бэггман пытался перекричать шум в зале. Его круглые голубые глаза расширились от страха. Старик Руквуд был другом моего отца. Я даже представить себе не мог, что он заодно, одно, сами знаете с кем, думал, что собираю информацию для министерства. Руквуд обещал устроить меня туда на работу, когда уйду из Квиддича. Не всю же мне жизнь подставлять голову под бладжеры. В зале раздались смешки. — Ставлю решение обвинения на голосование, — холодно продолжил мистер Крауч, повернувшись к правой стороне зала. — Господа присяжные, кто за Аскабен? Прошу поднять руки. Гарри тоже посмотрел вправо. — За? — не проголосовал никто. Многие в зале захлопали. Одна из волшебниц присяжных поднялась с места. Что еще? прохрипел Крауч. Мы хотели бы поздравить мистера Бегмана с великолепной игрой в субботу за сборную Англии в матче против Турции. Одним духом произнесла волшебница. Мистер Крауч едва не взорвался. Подземный зал звенел от аплодисментов. Бегмен встал и, широко улыбаясь, кланялся. Неслыханно повернулся Крауч к Дамблдору, когда Бегмен покинул зал. Руквуд обещал устроить его на работу. День, когда Люда Бегмен станет сотрудником Министерства, будет для нас черным днем. В подземелье опять растворилось в тумане. Когда оно снова приобрело четкие очертания, Гарри огляделся. Они с Дамблдором по-прежнему сидели с рядом мистером Краучем, но теперь атмосфера в зале была совсем иной. Гробовую тишину нарушали судорожные всхлипы тоненькой хрупкой волшебницы, сидевшей по другую сторону мистера Крауча. Дрожащими руками она прижимала к рту носовой платок. Гарри поднял глаза на Крауча и увидел, что он выглядит еще более мрачным и изможденным. Лицо приняло землистый оттенок, на виске билась жилка. «Верите их? Эхом разнесся его голос в притихшем зале. Боковая дверь снова открылась. На этот раз в зал вошли шесть дементров. Они сопровождали нескольких заключенных. Многие зрители, перешептываясь, повернулись к мистеру Краучу. Обвиняемые опустились в кресло, стоявшие в центре зала. Цепи сейчас же приковали их к подлокотникам. Их было четверо. Плотный мужчина пустыми глазами глядевший на Крауча, худощавый, с нервно подергивающимися губами, женщина с тяжелыми веками и короной блестящих черных волос. Она сидела в кресле, как на королевском троне, и юноша, которому не было и двадцати. Соломенные волосы рассыпались по лицу, молочно-белая кожа в веснушках, все его тело сотрясало дрожь, худенькая волшебница, сидевшая рядом с Краучем, Плакал, уткнувшись в носовой платок. Крауч поднялся и посмотрел на заключенных. Лицо его исказила лютая ненависть. — Вас доставили в совет по магическому законодательству, — громко и ясно произнес он, — чтобы вынести приговор. — Вы обвиняетесь в преступлении, гнуснее которого... Отец — Отец! — крикнул юноша. — Отец, пожалуйста! — Этот зал еще не слышал. Крауч повысил голос, чтобы заглушить слова сына. Мы выслушали свидетельства, доказывающие вашу вину. Вы все обвиняетесь в том, что похитили мракоборца Фрэнка долго пупса и подвергли его заклятию Круциатус. — Вы думали, что он знает, где находится ваш исчезнувший хозяин, тот, кого нельзя называть? — Отец, я в этом не участвовал! — еще громче крикнул прикованный к креслу юноша. — Клянусь тебе! Не отправляй меня опять к Дементерам! — Вы также обвиняетесь в том, — надрывал голос мистер Крауч, — что, не узнав ничего от Фрэнка, долго, пупсы вы подвергли заклятию Круциатус, его жену. — Вы намеревались вернуть власть тому, кого нельзя называть, чтобы продолжать сеять зло, чем вы, без сомнения, занимались, пока ваш хозяин был в силе, и я прошу присяжных. «Мама — Мама! — воскликнул юноша. Хрупкая маленькая волшебница, сидевшая рядом с мистером Краучем, билась в рыданиях. — Мама! Останови его! Мама, это не я! Клянусь, это не я! — И я прошу присяжных, — крикнул Крауч во всю силу легких, — тех, кто, как я, считают пожизненный срок в Аскабане заслуженным наказанием поднять руки. Присяжные единогласно поддержали обвинителя, зрители захлопали, как в свое время хлопали Бегману, и только сейчас на их лицах застыло мрачное торжество. Юноша, срываясь на виск, крикнул «Мама, нет, я не делал этого, не делал, я ничего не знал, не отправляйте меня туда!» Дементеры вернулись в зал, трое взрослых узников поднялись с кресел. Женщина, взглянув на Крауча из-под тяжелых век, воскликнула, «Темный лорд, вернется Крауч! Можете запереть нас в Аскабане, мы и там!» Будем ждать его. Он освободит нас и осыплет милостями. Мы одни остались ему верны, старались найти его. Светловолосый юноша пытался вырваться из рук демонтов, но весь зал, и даже Гарри, чувствовал, дементоры высасывают из него силы. Со скамей неслись насмешливые выкрики, многие вскочили на ноги. Женщина с коронной волос быстрым шагом вышла из зала, а юноша все продолжал неравную борьбу. Я твой сын, крикнул он, бросив умоляющий взгляд на Крауч. Я же твой сын. У меня нет сына. Голос Крауча перекрыл все остальные звуки, глаза почти вылезли из орбит. У меня нет сына, повторил он. Худенькая волшебница захлебнулась рыданиями и обмякла без чувств в кресле. Крауч, казалось, этого не заметил. — Уведите их! — крикнул он дементером, брызжа слюной. — Уведите немедленно! И пусть они там сгниют! — Отец! Отец! Я не виноват! Это все неправда! «Думаю, Гарри, пора возвращаться в кабинет», — тихо произнес кто-то над ухом Гарри. Гарри вздрогнул и повернулся на голос, затем глянул направо. Рядом с ним сидит Альбус Дамблдор, наблюдая, как дементеры волокут из зала сына Крауча. Слева тоже стоит Альбус Дамблдор и смотрит прямо ему в глаза».